Виктор Пелевин «Фокус-группа» С первого взгляда казалось, что светящееся существо парит в пространстве безо всякой опоры, как облако, сквозь которое просвечивает солнце. Когда глаза немного привыкали к сиянию, становилось видно, что опора всё же была. Существо восседало или возлежало, точно сказать было трудно из-за округлости его очертаний в кресле, п о х о ж и м на что-то среднее между гигантской лилией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 в е х и к н у л а блондинка, действительно похожая на куклу Барби после второго развода. Я люблю кататься на яхте и нырять с аквалангом. Барби была не то чтобы очень молодая, но в с е е щ е сексопильная. На ней была туго заполненная грудями футболка с надписью: I r e a l these rare brains. Хотела бы я, чтобы это были мозги. Сквозь футболку проступали острые соски. Мантигомик спросил осветяющееся существо: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 Спросил толстяк с лицом, покрытым капельками пота. «Я люблю свободный секс!» Телепузик был не просто толстый, а отталкивающе толстый. Он походил на огромный презерватив с водой, в нескольких местах перетянутый ушедшими в складки веревками. Наверное, по причине этого сходства, которое до неприличия усиливало м о к р о я от пота рубашка, слова о свободном сексе показались вполне у м е с т н ы м и а «Вот как!» с к а з а л а светящееся существо. А что это такое, свободный секс?» «Ну, это, как у д е п е ш м о т напеть?» «Но хиден кэйдж, но стринкотэйдж, this is r e e love!» «Никаких уловок, никаких манипуляций, это свободная любовь!» «Сдается мне, что это просто любовь к трудностям!» м с к а з а л а светящееся существо». И все, кроме толстой казы, смеялись. «Родина-мать!»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 «А что доставляет нам это наслаждение?» – спросила Дездемона. «Наверно», – сказала Родина-мать. «Сознание того, что мы поступили правильно. Спасли ребенка из огня. Наказали негодяя за совершенное зло». Монтигома вздрогнул. «Что это?» – воскликнул он, указывая пальцем на негритянку. «Посмотрите, что у нее с серьгами!» С серьгами Дездемоны происходило странное.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 о т в е т и л а светящееся существо. — Но это иллюзорное тело. То, что оно меняется, — естественный процесс. Что-то вроде прыщиков при половом созревании. Помните? Когда оно начинается, кажется, что ужаснее этих прыщей ничего и быть не может. Но на самом деле это предвестие будущего счастья. Не так л е телепузик? — Не слышу. — -а, а вот то же самое и здесь. — Но почему сережки-то? — спросила Дездемона. — Это ведь не тело, вообще черт знает что. —